Всех времен и народов. Заметив это, отец принес огромную, еще старой печати, карту мира, набор командирских цветных карандашей и научил кропотливо прокладывать маршруты, а не просто читать. И я милю за милей прошел с Магелланом, вычертил путь Джеймса Кука, и точно знал, куда и как плыл Лаперу. Отважные, но отдаленные временем, а потому почти абстрактные путешественники ожили с помощью этой карты, обрели плоть и страх, дерзость и отчаяние, веру в свое призвание и ослепительный миг торжества. Если я познакомился с историей, через литературу, а с географией, через великих мореплавателей, то следующий шаг логично проистекал из восторженного отношения к героям. Конечно, тут сыграло роль и то, что я был сыном участника гражданской войны, рос среди рассказов и воспоминаний, в семь лет разбирал наган, И знал все виды стрелкового оружия, так как современный мальчишка знает марки автомашин. Игра с огромной картой мира, где каждое путешествие имело свой цвет, вскоре оказалась недостаточной. Карты стали изменяться в масштабах, пока не превратились из карт географических в топографические помню что с упоением прочитав о ганнибале я начал излагать его подвиги отцу и отец выслушав спросил понял ли я что значит для военного искусства знаменитые канны я начал что то бормотать привычно стремясь перебраться на то что мне ведомо но отец взял бумагу набросал схему сражения и подробно растолковал как ворон «построил свои когорты, что противопоставил могучему, но малоподвижному противнику Ганнибалу, и как конница его брата Газдрубала, разметав римские заслоны, зажала легионы в железное кольцо?» «Я не утверждаю, что именно тогда понял, в чем заключается искусство полководца, Для этого понадобились и время, и военная академия, и масса изученной литературы, но меня поразила осязаемость, что ли, от сражения. Его четкая логическая геометрия. Битва решалась как теорема, что и требовалось доказать. Великие мореплаватели отошли на второй план — Словно поняв правила некой военной игры истории, я и играл в нее. Сражений было множество, чтобы в них разобраться, надо было читать уже не романы и даже не Жозеф, и я ринулся к отцовским полкам, потому что отец любил военную историю и собирал библиотечку. Это было нелегко. Но у меня хватило восторженной настойчивости самому разбираться. Я читал, чертил схемы и упоенно громил противника или терпел жесточайшее поражение. Для примера могу упомянуть, что лет этак в двенадцать я осилил скучнейшую историю военного искусства Дельбрюка. Но так и не смог повторить этого подвига, когда мне перевалило за пятьдесят. Так я увлекся военной историей. Но дело не только в том, что я многое узнал. Вскоре мне уже перестало хватать одних сюжетов, если под сюжетом понимать, собственно, битву. Я стал интересоваться причинами и следствиями. Опыт чтения научной литературы у меня уже был, и я начал читать историю так, как читал литературу, то есть захлеб. Это случилось классе в восьмом из того времени я точно знал, что буду историком. Я не стал историком. Порой я с густой горечью думаю, кем мы не стали.